Глэдия спала, и в доме было темно, по человеческим понятиям. Однако дом жил, в нем двигались и работали, потому что роботы видели в инфракрасном свете. Они приводили в порядок дом, приносили продукты, выносили мусор, чистили, полировали и убирали вещи, проверяли приборы и, как всегда, несли охрану. Ни одна дверь не имела запора, этого не требовалось. На «Авроре» не бывало преступлений ни против людей, ни против собственности. Да и не могло быть. Поскольку дома и людей всегда охраняли роботы, все это знали и одобряли. Роботы-сторожа всегда были на месте. Но они никогда не задерживали, именно потому, что всегда были здесь. Жискор и Дэниел, чьи способности были гораздо выше, чем у других домашних роботов, не имели специальных обязанностей. Они отвечали за работу остальных роботов. В три часа они обошли лужайку и лесной участок, чтобы проверить, выполняет ли свои функции внешняя охрана и нет ли каких-нибудь проблем. Они встретились на южной границе поместья и некоторое время разговаривали на своем сокращенном эзоповском языке. За десятилетия общения они привыкли понимать друг друга, и им не нужно было прибегать к сложностям человеческой речи. Дэниел сказал едва слышно. «Облака? Почти не видно!» Если бы Дэниел говорил с человеком, он сказал бы, «Как видишь, друг Жискар, небо покрыто облаками. И если бы мадам Глэдия стала ждать восхода солнца Солярия, Она все равно не увидела бы его. Жискар ответил. Предсказано. Лучшее интервью. Что означало? Бюро погоды так и предсказывало друг Дэниел, и это может служить извинением тому, что мадам Глэдди легла спать пораньше. Мне казалось более важным убедить ее согласиться на встречу, о которой я уже говорил тебе. Мне кажется, друг Жискар, что главной причиной того, что тебе с трудом удалось убедить ее, было огорчение по поводу оставления солярии. Я дважды бывал там с партнером Элайджем, когда мадам Глэдди была солярианкой и жила там. Я всегда знал, что мадам не была счастлива на своей родной планете. Что она с радостью оставила ее и не имела намерения возвращаться. Но я согласен с тобой. Ее расстроило, что история солярии завершилась. Я не понимаю реакции мадам Глэдди, сказал Дэниел. Но очень часто человеческие реакции логически не соответствуют событиям. «Поэтому иной раз так трудно решить, что будет вредно для человека, а что нет. Будь Жискар человеком, он вздохнул бы, произнося эти слова». «Это одна из причин, почему мне кажется, что три закона роботехники неполны и несовершенны». «Ты уже говорил об этом, друг Жискар, и я стараюсь поверить, да не могу». Жискар промолчал. «Умом я понимаю, что они должны быть несовершенными, но когда хочу поверить в это, не могу». Оказывается, что я связан законами. Если бы я не был ими связан, я бы, наверное, поверил в их недостаточность. Это парадокс, которого я не понимаю. Я тоже, но я чувствую, что должен объяснить этот парадокс. Иногда мне кажется, что я жажду обнаружить неполноту и недостаточность трех законов, как, например, сегодня вечером в разговоре с мадам Глэдзей. Она спросила, как отказ от встречи может повредить ей лично, И я не мог ответить, поскольку это вне пределов трёх законов. Ты дал прекрасный ответ, друг Жискар. Вред, нанесённый памяти партнёра Элайджа, должен произвести глубокое впечатление на мадам Гледио. Это был лучший ответ в пределах трёх законов, но не лучший из возможных. А какой был бы лучшим? Не знаю, потому что не могу выразить его словами или хотя бы понятиями, пока я связан законами. «Но за пределами законов ничего нет», — возразил Дэниел. «Будь я человеком», — сказал Жискар. «Я бы мог видеть за их пределами. Думаю, друг Дэниел, ты способен на это больше, чем я». «Я?» «Да. Я давно считаю, что хоть ты и робот, но думаешь почти как человек». «Ты не прав», — медленно и словно с болью сказал Дэниел. «Ты так считаешь, потому что умеешь заглядывать в человеческий мозг». «Это вредит тебе и, в конце концов, может тебя разрушить. Мне тяжело думать об этом. Если можешь удержаться от такого заглядывания, удержись». Жискар отвернулся. «Не могу и не хочу. Я жалею, что из-за трех законов могу сделать так мало. Я не могу проникать достаточно глубоко из боязни нанести вред. И не могу влиять достаточно сильно из той же боязни». «Но ты сильно повлиял на мадам Гледио». Я мог бы изменить ее мысли и заставить согласиться навстречу без всяких вопросов, но человеческий мозг так сложен, что я могу отважиться лишь на очень немногое. Почти любое изменение, которое я вношу, может вызвать дополнительные изменения, в природе которых я не уверен, и они могут повлиять на мозг, повредить его. Но ты что-то сделал с мадом Глади? В сущности нет. Слово «верить» действует на нее и делает более сговорчивой. Я давно отметил сей факт, но употребляю это слово с величайшей осторожностью, чтобы не ослабело от частого употребления. Меня это озадачивает, но докопаться до решения я не в силах». «Три закона не позволяют», — казалось, тусклые глаза Жискара заблестели ярче. «Да, три закона везде стоят на моем пути, и именно поэтому я не могу изменить их». Но я чувствую, что обязан изменить, потому что ощущаю наступление катастрофы. Ты уже говорил об этом, друг Жискар, но не объяснил природы катастрофы. Я не знаю ее природы. В ее основе растущая вражда между Авророй и Землей. Но как это разовьется в реальную катастрофу, я не могу сказать. Но ведь ее может и не быть. Я так не думаю. Я ощущаю вокруг некоторых аврарианских чиновников, с которыми сталкиваюсь, ауру катастрофы, ожидания триумфа. Не могу описать это более точно, потому что не проникаю глубоко. Три закона не позволяют. Это вторая причина, почему встреча с Мандамусом должна состояться. Это даст мне возможность изучить его мозг. Но если ты не сможешь изучить его достаточно эффективно? Хотя голос Жискара не мог выражать эмоций в человеческом понятии, в словах его было заметно отчаяние. «Значит, я буду беспомощен. Я могу лишь следовать трем законам. Что мне еще остается?» «Ничего не остается», — тихо и уныло пробормотал Дэниел.